Со всякой попытке показать сложность химических элементов. Но как естественный испытатель я вижу тщетность всех попыток, а потому от прочно установленного и общепринятого нет основания переходить к фантастическому и произвольному. Тщательно проанализировав все сообщения об Аргентауруме и брошюры самого бизнесмена-ученого, Дмитрий Иванович пришел к выводу. То, что опубликовал Эммонс, повторяет старое сомнение, секретничает, явно отвечает Гешефту и страдает с опытной стороны. Секреты Гешефт так бьют в глаза, что об этом и говорить не стоит более. На повторение старого выступает особенно при воспоминании о попытках алхимиков. Прошлые века тоже не только пытались доказать превращаемость металлов друг в друга, но и уверяли, что золото получено и продано. Все по существу то же, что у Эммонса. Очень уже оно старо и очень плохо обставлено, чтобы вселять убеждение справедливости утверждаемого. Только прямое взаимопревращение элементов, обставленное со всей строгостью и объективностью, может быть достаточным основанием для пересмотра взглядов на природу материи, считал Менделеев. Понимая, что Эммонс будет ссылаться на то, что разглашение секрета принесет колоссальные убытки синдикату и этим будет мотивировать свой отказ, От такого эксперимента Дмитрий Иванович применил остроумный контрприем. Он показал, поскольку золото тяжелее и, следовательно, сложнее, чем серебро, то превращать золото в серебро должно быть гораздо проще, чем наоборот. Разглашение условий, при которых дорогое золото превращается в дешевое серебро, не может нанести ущерба карману акционеров. Для науки же превращение золота в серебро имеет такую же убедительность и ценность, как противоположный переход. Дмитрий Иванович предлагал Эмминсу тему для выдающейся научной работы. «Экспериментальное подтверждение взаимопревращения элементов на примере перехода с золота в серебро». Эммонс не принял вызова. «Сообщения о синдикате Аргентаурум быстро исчезли со страниц газет и журналов, и со временем память о нем канула в лету. И все-таки во всей этой истории где секрет и гешефт, так и били в глаза, есть несколько непонятных таинственных сторон. Прежде всего, какие мотивы побудили пуститься в авантюрное предприятие Эмменса, человека с именем и хорошей научной репутацией? Был ли он введен в заблуждение неправильно истолкованными результатами опытов, или сознательно пошел на обман? Но тогда о чем состоял его план? А может быть, ему действительно удалось осуществить превращение серебра в золото? Как ни парадоксально звучит такое предположение, а истории науки встречается аналогичный пример. Так, после изобретения рентгенографического анализа, Были подвергнуты проверке все кристаллы, полученные Масаном, и считаемые им за искусственные алмазы. На поверку оказалось, что ни один из них не алмаз. Тогда было провозглашено, что при технических средствах, которыми располагал XIX век, синтез алмазов невозможен, и все предшествующие. Маасановские попытки были объявлены неудачными. Но когда английские физики Баннистер и Лоцдейл взяли для анализа кристаллики,